Глава 20. Кельтская дорога. Постарайся привыкнуть смотреть вниз. Так гораздо удобнее прикидывать расстояние. Симон застегнул пояс на Роберте и встал. "Не могу", прошептал Роберт. "У меня кружится голова". Он стоял на краю крыши рядом с Розой и Ли, ожидавшими, когда можно будет прицепить себя к тросу над головой. Ветер холодил ему спину. И лес в рукаве пиджака словно только и ждал удобного случая столкнуть его в бездну. "Сможешь", успокоил его Симон. "И вовсе голова у тебя не кружится. Это случается лишь когда теряешь ориентировку. Тебе только надо видеть крыши, чтобы не сбиться с дороги". Он успокоил, нечего сказать. "Ни о чём не думай. Я уверен, у тебя не будет никаких проблем с высотой, как только ты сделаешь первый шаг". Ну, конечно. Какие проблемы, когда я разобьюсь о мостовую. У Роберта в лице не осталось ни кровинки. Смерть в Юстене, проборчал он, не отрывая глаз от троса, который был прикреплён к бывшему лифту. Все теперь стояли в южной части крыши, готовясь к прыжку. На многих зданиях до дюжины креплений, но это наша постоянная дорога, сказал Симон, прикрепляя их пояса к рукавам, которые он вытащил из сумки. Обычно мы здесь проводим состязания. Правда ли? Это и называется скелтерской дорогой, потому что у нас здесь самый крутой спуск. По пути у нас будет несколько станций, прежде чем мы доберёмся до Савое. Да не бойтесь вы, земляне. Да нет же ничего страшного. Да, у нас тут ещё никто не погибал. Джей принёс а прикреплять рукав к тросу. Здесь довольно быстрое движение, продолжал рассказывать Симон, чтобы отвлечь Розу и Роберта от предстоящего полёта. Но вы для начала будете двигаться на небольшой скорости. Для этого в рукаве имеется специальный кусок кожи. Мы пойдём следом, как обычно. Неожиданно они услышали шипение над головой, словно пролетела стрела. Потом ещё одна, ещё Роберт оглянулся как раз, когда Джей схватился за шею и стал падать. Всё лицо у него было в крови. Роза в ужасе закричала: "Чёрт, я знал, что мы тут слишком долго волондаемся". Симон бросился к Джейю, а вокруг шепели всё новые и новые стрелы: "Господи, доложитесь вы". Симон склонился над Джейем, стараясь остановить кровь, лившуюся у него из горла. Ублюдки попали-таки. Ли Дай мне руку. Ли тоже склонился над Джеем и осмотрел рану. Словно металлический дождь поливал крышу вокруг них. Он умрёт прежде, чем мы доставим его к Залиану, сказал Ли. Посмотри на него. Симон держал за плечи бившегося в конвульсиях Джея, Роза и Роберт спрятались за низким бортиком на краю крыши, Лив вскочил на ноги и бросился к тому месту, где висели полуприкреплённые пояса, Роберт приподнял голову и увидел шесть чёрных фигур, бегущих к ним по соседней крыше и стреляющих на бегу. Что-то упало рядом с ним, знакомо сверкнул металлический диск, Роберт протянул руку: "Не трогай". крикнул Симон. Они наточены как бритва и намазаны ядом. Роберт вгляделся и узнал старый пенни, отполированный так, что отражал свет. Эта монетка несла людям смерть. Ты присоединён? ли подался к Роберту. Давай. Он нагнулся, а Симон встал. Кровь была у него на груди и на руках. Ли двинулся в сторону Дже. Он умерли. Нам надо уходить. За их спинами чёрные фигуры приготовились одолеть последнюю преграду. Ещё одна волна наточенных монет обрушилась на крышу. Роза заставила Роберта встать и посмотрела на трос над головой. "Ты должен, Роберт", крикнула она. "Не могу", отозвался он, поглядев на мостовую, до которой было 6 этажей лёта. "Ну давай ради всего святого" подбежавший Ли толкнул Роберта в спину. Роберт, сопротивляясь, развёл руки в стороны, но поскользнулся и потерял равновесие. Он перевалился через бортик, верёвка натянулась и его потащила, хотя одной ногой он ещё цеплялся за крышу. Ли сильно ударил его по ноге. Роберт поджал её и полетел вниз, в тьму. Роза сама оттолкнулась от крыши, когда верёвка натянулась, и она повисла на ней. У неё похолодело в животе, словно она в первый раз летела с американской горки. Металлический рукав над её головой фыркал, соприкасаясь с тросом. Далеко внизу мелькали мостовые и тротуары. Ветер свистел у неё в ушах, а впереди крутился, как лоскутная кукла. Роберт. Роза оглянулась на оставленный им дом. Чёрные фигуры взяли Ли и Симона в кольцо. Неожиданно почти под самыми её ногами промелькнула посыпанная гравием крыша, а наверху что-то щёлкнуло, словно она поменяла направление, и теперь её понесло сначала вверх над пилоном, а потом вниз. Высокий металлический прут остался справа, и она опять полетела вниз над плохо освещёнными боковыми улочками. Сердце готово было выскочить у неё из груди, и ни одной мысли не осталось в голове, когда город засверкал справа, проносящийся мимо великолепной диорамой. Крутая черепичная крыша осталась слева, а потом ещё одна, впереди была новая станция, и Роза резко повернула направо. Она видела, как тот же поворот на огромной скорости сделал Роберт. Его как будто сильно отнесло в сторону, прежде чем он нырнул во тьму. Роза знала, что ей ничто не грозит, и всё-таки обеими руками вцепилась в нейлоновый трос. Она неотвратимо приближалась к чёрному зданию в викторианском стиле с белой балюстрадой. Трос поднялся выше пилона, и Роза инстинктивно подогнула ноги, хотя была уверена, что летит, по крайней мере, на 8 футов выше. Ещё одна станция, и снова вниз, к ярко освещённым улицам Уэст-Энда. которые напоминали пульсирующие артерии. Роберт поначалу боялся открыть глаза. Он кричал от страха, когда его ноги тыкались в пустоту, которая свистела и вопила у него в ушах, доводя его до полубессознательного состояния. Проскочив в первую станцию, он решил, что теперь непременно упадёт. С трудом он заставил себя открыть глаза и посмотреть наверх, где рукав мягко скользил по тросу над освещённым городом. Роберт опять посмотрел вниз, когда летел между двумя высокими домами где-то за Тоттенхэм-Корт-роуд, и с удивлением понял, что больше не боится. Он был поражён и ослеплён красотой простиравшегося внизу города, который он словно облетал на вертолёте. Ещё немного, и трос резко повернул к центру города. Но к этому времени Роберт уже достаточно освоился, чтобы оглянуться и посмотреть, где Роза. Её тело волнующе покачивалось, свитер туго обтянул груди. Пиджак она где-то потеряла. Роберту оставалось только молиться, чтобы вместе с ним не пропала и тетрадь Шарлотты. Девушка откидывала свои длинные ноги то влево, то вправо, с заметной уверенностью управляя движением. Роберт испугался, когда его неожиданно потащило в сторону и вниз, но он успел повернуться и оказался лицом к театру Шефлдсбери, пронесясь мимо на огромной скорости всего в нескольких футах от него. Роберт попробовал раскинуть руки и понял, что так двигаться гораздо легче. Теперь трос над головой пошёл вверх. Скорости, который он набрал, хватило, чтобы поднять его и прокатить вниз, как на американской горке. Он заметил, что Роза тоже раскинула руки, повторяя его жест, и громко рассмеялся, заглушая ветер, когда трос завернул на Covent Garden. захватив крайшек пьяцца, где посетители сидели за запотевшими окнами дорогих ресторанов, а пешеходы стучали каблуками по булыжной мостовой. Роберт переносился от одной великолепной миниатюры к другой, словно на какой-нибудь гигантской ярмарке. Когда же он увидел вдали отель Совой, ноги у него уже онемели и заболела спина, к тому же пиджак с каждым взлётом и падением всё больше рвался в подмышках. Он не понимал, Почему люди внизу не тычут в него пальцами, ведь его так легко увидеть, когда он летит в ночном небе, словно супергерой из комиксов. Потом его отнесло к задней стене отеля, крыша которого стремительно разрасталась у него под ногами. Это был конец путешествия. Роберт попытался было затормозить ногами на но удар, оказался слишком селён. Тяжело дыша, он лежал на спине и тёр бок, пока Роза, тоже стукнувшись носами, всё же удержаться на ногах, не остановилась с открытым ртом в полном восторге от совершённого путешествия. Вовремя воскликнул кто-то у них за спиной. А где остальные? Роберт перекатился на бок, и упёрся локтем в крышу перед ним стоял высокий мужчина в чёрном глухом свитере и джинсах его обветренное загорелое лицо резко контрастировало с короткими светлыми волосами длинный острый нос разделял кобальтовые глаза ему было чуть-чуть за 30 и он был по-своему красив протянув широкой рукой он помог Роберту встать на ноги кто-то напал на нас одного убили По-моему, Джея, задыхаясь, проговорил Роберт. Мы не видели, что стало с Ли и Симоном. Из-за спины блондина появилось ещё несколько человек, которые до этого прятались в лабиринте огромных алюминиевых труб. Я знал, что так будет. Я знал. Блондин ударил кулаком по ближайшей трубе, которая ответила ему приглушённым рокотом. худенькая бледная женщина подошла к нему и взяла за рукав как же вы сумели добраться а они не смогли в ярости спросил он они нас уже прицепили тогда защищаясь ответила роза мы ничего не могли поделать их сбросят вниз как жабу спросила бледная женщина кто знает ответил блондин Сейчас уже невозможно предсказать, что они ещё сделают. Он повернулся к Рози и Роберту. "Вы, надеюсь, знаете, почему на вас напали?" "Нет, нам никто ничего не объяснил", сказал Роберт. "Кто вы? Пойдёмте со мной. Кажется, нам будет полезно обменяться информацией". Он куда-то повёл их, а остальные вернулись к прежним занятиям и разговорам. На крыше было много оружия и всяких приспособлений. Блондин дошёл до противоположного края и сел на невысокий парапет, жестом пригласив Розу и Роберта последовать его примеру. Казалось, он что-то искал в ночном небе, впиваясь в него светлыми глазами. Неожиданно из-за тучи появилась луна. Блондин заговорил первым. Я доктор Натаниэль Залиан, сказал он. А у вас, как мне кажется, есть то что мне нужно